Глава 23 Империя Оствер Грас Анха, 4 августа 1408 года. С недавних пор Марк Анха уже не ширма для кучки олигархов, жрецов и крупных феодалов, а самовластный правитель. Поэтому, когда на следующий день после нашего разговора вышел императорский указ, согласно которому граф Урквард-Ройха становился герцогом Урквартом Ройха, Желающих оспорить решение правителя не оказалось. И какого-то особого ажиотажа эта новость не вызвала. Косточки мне в высшем свете, конечно, перемыли, но не более того. Итак, отныне я герцог. Для моих предков по линии семьи Ройха на протяжении нескольких сотен лет это было недостижимой мечтой. Они стремились подняться на следующую ступень феодального общества «Остверов», И делали для этого все возможное. Верно служили империи, воевали, обрастали связями и заключали династические браки. Однако у них, сколько бы мои предки ни старались, ничего не выходило. А я специально к этой цели не шел, но притворил мечту в жизнь. Что мне давал титул герцога? Пожалуй, только статус. Ну и еще самолюбие потешил. А в остальном для меня ничего не изменилось. Жизнь быстро вошла в привычную колею, точнее, она из нее даже не выходила. И следующие четыре недели я был занят рутиной. Служба и дом, совещание с начальниками управлений, доклады о положении дел в стране императору, посещение тюрьмы Сабхарша. Ежедневные тренировки с лучшими войнами ИТС и повышение магических способностей под руководством беременной Ламии, которая старалась как можно реже покидать столичный особняк семьи Ройха. В общем, все шло своим чередом. Имперская тайная стража расширялась и давала результат. После моего разговора с генералом-майором Людвигом Ассимом высокопоставленные имперские чиновники и генералы притихли. Расхищать бюджет и проворачивать темные делишки они не перестали, но аппетиты поумерили. Если раньше воровали от 20 до 60% финансовых средств, которые отпускались на строительство государственных объектов и армию, сейчас, если верить нашим аналитикам, объемы снизились до приемлемых 5-8%. И я ставил это себе в заслугу. Вот он, реальный результат. Коррупцию не победить, по крайней мере, на данном этапе. А вот заставить воров и казнокрадов ограничивать себя, оглядываться по сторонам и не шиковать у меня получилось. И, разумеется, это сразу же стало сказываться на общем положении дел в империи и на фронтах. Снабжение войск улучшилось, а сытый и хорошо одетый воин с отличным оружием, как известно, сражается гораздо лучше басого и голодного оборванца с дубиной. Помимо группировки, негласным лидером которой являлся Людвиг Ассим, разумеется, были и другие, не такие серьезные и влиятельные, но много, и сотрудники ИТС занимались их разоблачением. А кроме коррупционеров, в империи хватало самых обычных разбойников, мошенников, подпольных чародеев, как реальных, так и обманщиков, заговорщиков и бунтарей, революционеров и нелегальных работорговцев, вражеских шпионов и диверсантов, маньяков, убийц и прочей нечисти. Так что работы у имперской тайной стражи всегда хватало. И поскольку наша структура еще не до конца сформировалась, возникало немало сложностей. По этой причине мне постоянно приходилось вмешиваться в работу управлений и отделов, лично проводить инструктаж сотрудников, контролировать проведение крупных операций и наказывать двойных агентов. Как пример, случай с агентом Робарта. Он тайный стражник семьи Канимов и ранее подчинялся барону Анату Каиру. Несколько лет назад создал сеть шпионов в столице и контролировал контрабанду по реке Ушмай через столичный порт, а также получал сведения о текущем положении дел в речных имперских флотилиях. Затем он перешел под контроль ИТС, почуял слабину контроля и решил обогатиться. Робартов вступил в сговор с агентами Цегетской внешней разведки и стал тройным агентом. Сливал добытую информацию имперской тайной стражи, Анату Каиру и Цегиду. Работал он аккуратно, но все равно попался. Одна из наших групп накрыла цегидских разведчиков и через них вышла на Рабарта, который был незамедлительно задержан и жестоко казнен в присутствии нескольких бывших агентов семьи Каним. И это делалось не потому, что мы кровожадные люди, а в назидании другим агентам, которые достались мне в наследство от барона Каира. Пусть знают, что бывает за измену. Или другой случай. В управлении ФИР оказались зачислены два молодых аристократа – Гилье Скорри и Рик Апанч. Они из семей, которые враждовали между собой на протяжении пяти веков. И если Скори отнесся к данному факту равнодушно, Апанч решил продолжить кровную вражду и убил своего сослуживца. Что характерно, сделал это не наристалище в поединке, как подобает имперскому аристократу, а тайно и при помощи наемных убийц. Ну и разумеется, первая мысль начальника управления Эфир смерть молодого сотрудника связана с происками врагов. По этой причине на расследование смерти Скори были брошены лучшие агенты, которые спустя пять дней докопались до истины. Потом был арест Апанча и закрытый суд, который приговорил преступника к позорной смерти через повешение. А когда приговор был приведен в исполнение, я лично написал родственникам Скори и Апанча, письма с соболезнованиями и уведомил их, что они погибли на секретном задании, как герои, спасая жизнь императора и прикрывая один другого. Я солгал? Да. Но в данном случае ложь во благо. Никому не надо знать, что на самом деле происходит в недрах имперской тайной стражи. Никто не должен знать наших слабостей. И уж тем более, об истинных причинах гибели двух сотрудников не стоит знать враждующим родственникам, которые утешились тем, что Гилье и Рик награждены медалями за храбрость. Разумеется, посмертно. Это только некоторые моменты моей жизни. А еще я старался выкраивать время для создания Ордена Древней Крови, который в дальнейшем для простоты стану называть ОДК для чего империи и лично мне необходима подобная структура, уже объяснял. Откладывать создание ордена в дальний ящик не следовало, и я начал действовать, обсудил проект с Марком Анха и получил его одобрение, а затем выбрал из высших имперских аристократов человека с безукоризненной репутацией, который взвалил на свои плечи груз ответственности. Понятное дело, Оствера. И таким аристократом оказался глава Геральдического отдела имперской канцелярии герцог Мика Торц. Скромный служака, усердный и терпеливый, который не воевал, но несколько лет служил в гвардии на должности командира роты. Главой Геральдического отдела стал по наследству. Не богат, но и не беден. Владеет плодородными землями в собственном феоде, невдалеке от столицы, и, помимо всего прочего, является поставщиком императорского двора. Лучше всех в империи разбирается в Геральдике, должность обязывала. Ну и, само собой, отлично знал историю имперских родов. Однако самое главное, он моментально уловил суть дела – И после разговора, который у нас состоялся тет-а-тет, -тет, я узнал, что столкнулся с самым настоящим оствером-националистом. Вот сколько лет нахожусь в теле Уркварта-Ройха, и казалось бы, что должен знать про империю все. А нет. Оказывается, есть вещи и темы, которые до сих пор для меня в новинку. В том числе и наличие националистов, которые во многонациональном государстве были зациклены на чистоте остверских кровей, и герцог Мико Эльторц являлся одним из их лидеров. Фанатики – люди опасные и непредсказуемые, поэтому дел с ними я старался не иметь. Но Мико Эльторц и его единомышленники таковыми не являлись. Они люди прагматичные и отдавали себе отчет, что чистокровных остверов в империи меньше 1%, а общее количество людей, которые так или иначе относили себя к истинным потомкам северян, не превышало 15%. Так что о господстве одного народа империи над другими речь не шла. Мика Эль Тортс, как и я, думал о благе империи и создании общества этнических остеров для сбережения магического потенциала в государстве. Но он теоретик, и у него для этого не хватило сил и влияния, а я практик, и объединив усилия, мы приступили к реализации наших планов. У герцога эльторца доступ к архивам, обширная сеть единомышленников и поддержка столичных аристократов. А за мной император, Эллир Анха и тайная стража, серьезная финансово-экономическая база, репутация и административный ресурс. Так что провести первый съезд Ордена Древней Крови оказалось легко и просто. Мы дернули за все нитки, которые только смогли, и сегодня в Древнюю крепость Алхона, одно из первых оборонительных укреплений Остверов в Грас Анха, съехались полторы тысячи имперских аристократов, высокородные из высокородных, достойные из достойных, потомственные войны и чародеи, феодалы и финансисты, далекие потомки богов и хранители древних знаний. Приглашения отсылались только тем, в ком мы, Эль Торц и я, были уверены. Поэтому отказов от приезда в столицу не было. И даже нищие провинциальные дворяне, которые никогда не бывали в Грас анха по причине отсутствия средств на путешествие через телепорт, не могли проигнорировать совместное приглашение главы Геральдического отдела и начальника имперской тайной стражи. Я мог показать себя во всей красе, продемонстрировать собственную значимость и влияние, чтобы всем аристократам сразу стало понятно, кто здесь истинный хозяин и кто на самом деле собрал их в одном месте. Вот только мне это ни к чему. Все, у кого есть на плечах голова, сами все понимали. А мне, как начальнику тайной стражи, выходить на первый план не стоило. «Поэтому я оставался в тени и наблюдал за всем происходящим из окна центрального донжона, а гостей встречал герцог Эль Торц, который проявил себя выше всяческих похвал. Он знал каждый герб и каждого гостя, для каждого нашел нужные слова. Смог объяснить, ради чего создается Орден Древней Крови и увлечь остверов. Пятнадцать сотен имперских дворян заполонили плац крепости» и в этот момент между нами не было никакой разницы представители великих герцогов обычные герцоги графы бароны маркизы и прочие феодалы стояли плечом к плечу объединенные главным фактором общим происхождением и кровью они слушали эль торца который вышел на массивную трибуну и он говорил им то что Остеры хотели услышать что времена нынче смутные тяжкие и тревожные, идут войны, каких раньше не бывало, и мы отрезаны от дальнего мира. Следовательно, необходимо забыть былые обиды и рознь, собрать в кулак все силы и помочь родной стране, императору и всему нашему миру. Так что пора объединиться и создать общество остреров, которое будет озадачено благополучием этнических остреров. И чтобы не быть голословным, он, герцог Мика Эль Торц, как утвержденный императором официальной глава Ордена Древней Крови, объявляет о создании фонда взаимопомощи обедневшим аристократам и вносит в него 700 тысяч эллиров. А кроме того, в столице и нескольких провинциях в ближайшее время будут открыты школы, где дети Остверов из благородных семей смогут без оплаты получать достойное образование. Но, разумеется, помощь и поддержка Ордена будет распространяться только на членов организации. Такие вот расклады. Кто готов присоединиться к Ордену Древней Крови? После зажигательной речи, из которой имперские аристократы узнали, что есть возможность получить дополнительные привилегии и финансовую поддержку, готовность стать членами ордена изъявили все. И когда спустя несколько часов все формальности были улажены, начался пир. Аристократы присели за богатые столы, и на короткое время, поддавшись эйфории, они действительно забыли прежние обиды. И, продолжая за ними наблюдать, я не удержался, широко улыбнулся и потер ладони. Еще одно дело сдвинулось с мертвой точки, и проект, который всего год назад казался неподъемным, сегодня стал реальностью. И, несомненно, это принесет пользу. Как империи, так и лично мне. «Да чего там, польза уже есть». Остверские националисты вскрыли свою казну, сделали дополнительные взносы, и на основе этого появился фонд взаимопомощи, а мы с императором не потратили на это ни единой монетки. А еще имперская тайная стража получила самую полную базу данных на имперских дворян с магическими способностями и перспективную молодежь. Вот потому я и улыбался». Настроение просто замечательное, и я уже собрался спуститься на крепостной плац, дабы обозначить свое присутствие, но уловил мысленный посыл Иллира Анха. «Ты слышишь меня, Урквард?» «Да, учитель», — отозвался я. «Собирай своих лучших воинов и магов. Мне нужна сотня отчаянных рубак и десяток опытных чародеев». «Для чего?» Начинается решающая битва за столицу Асира, и демон Клорх обязательно покажет свое истинное лицо или сбежит. Вот тут мы его и прихлопнем. Одним ударом окончим войну. И если моя агентура не ошиблась, возможно, не придется собирать экспедиционный корпус для отправки за океан. У демона есть яйца драконов? Наследие династии Марандидов. Я хотел задать пару уточняющих вопросов, но учитель меня опередил. «Марк знает, что я привлекаю тебя к этой операции. Он не против. Сбор твоего отряда возле башни Ан-Анха. У тебя есть один час. Я открою телепорт, и на перемещении у вас будет три минуты. Конец связи». Приказ ясен. Отправил я мысленный ответ учителю, который в данный момент находился в районе боевых действий на материке Мистир и немедленно, вместо того, чтобы посетить пирушку, отправился собирать боевой отряд.